На другой день после родов старому князю доложили, что его необходимо желает видеть по делу граф Николай Каллаш. Шадурский приказал просить его в свой кабинет. Венгерский магнат вошёл с весьма серьёзным, озабоченным видом, который ясно изобличал, что привело его сюда дело важного свойства. Я приехал к вашему сиятельству, начал он джентльменским официальным тоном, по поручению моего близкого друга, брата баронесса фон Деринг, господина Корозича, который дал мне полномочия для объяснения с вами. Старый гаман сильно киснутился от такого непредвиденного начала и рассеянно объявил, что он готов выслушать. Ваше сиятельство, конечно, должны предвидеть,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 Князь Шадурский молча и сиде, слегка нагнулся корпусом в коротком полупоклоне. Господин Корозич, желал бы знать ваши намерения относительно этого ребёнка, продолжал граф. В какие отношения намерены вы стать к нему? То есть, как в какие отношения, возразил Гамен, не вполне ещё оправившись от своего смущения. Я готов сделать всё, что могу. Мне остаётся только от лица господина Корозича искренно благодарить вас за такую готовность, но господин Корозич, конечно, пожелает знать более определённым образом, в чём именно оно заключается. Старый князь замялся. Он не знал и не сообразил ещё, что ему ответить на столь положительный вопрос. Я я право не знаю, как вам это сказать. Я вот думаю, Затруднительно, пожал он плечами. В таком случае обдумаем вместе. Ум хорошо два лучше, говорит ваша русская пословица. Я уже кое-что сделал, мало по мало отправлялся шадурский. Это, конечно, немного, что мог в первую минуту, но я сделаю гораздо больше. То есть, что же именно? Ваше сидятельство, должны извинить меня за такие настойчивые вопросы, но... Вы понимаете? О, да, конечно, подхватил Гамен. Я охотно готов объяснить вам дол конца. Это я понимаю, и потому на первый раз я уже обеспечил участь моего ребёнка 25.000 руб. Хмм.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 Я теперь вдовец. Я готов начать брак разводное дело и даже жениться на ней, я на всё готов. О, конечно, это было бы самое лучшее, что только могли бы вы сделать. Но, к сожалению, баронесса католичка. Её муж тоже католик, а вы знаете, как у них трудно даются разводы. Да и потом согласится ли ещё барон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 Старый гамен в недоумении только и мог сделать, что выпучить на графа глаза свои. Если вам дорого самое сердечное желание любимой женщины, с серьёзным достоинством, горечью и благородно говорил Каллаш: "Если вы оценили её бескорыстную любовь и все те жертвы, которые она принесла для вас, вы усыновите законным путём вашего сына?" она ведь для себя ничего не хочет от вас, кроме тёплого чувства, она просит об этом за вашего же собственного ребёнка. Будьте же князь великодушны, будьте благородны относительно этой чудной женщины. О, всегда и во всём, горячо воскликнул Шадурский с неподдельным увлечением. Я так счастлив, она дала мне столько блаженных минут. Уверьте её и её брата, что я всё, всё готов сделать. Я так люблю её. Ах, если б вы знали, что это за чувство любовь. Если б вы знали. Николай Чечеринский. усиленно хмурил брови и кусал свои губы, чтобы не прыснуть смехом в лицо расслабленному Ловиласу. Действительно, безобразно влюблённый, чувствительный старичонка был крайне жалок и крайне смешон в эту минуту. Но, скажите, продолжал он, раздумавшись сам с собой, каким же образом это сделать насчёт усыновления, ведь я вдовец,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 Исход есть и очень удачный исход, уверенно возразил ему Чичевинский. Если вы захотите довериться мне, я уважая в вас ваши чувства и уважая баронессу, найду исход и помогу вам в этом деле. Шадурский с горячей благодарностью пожал ему обе руки. Лет пять тому назад в Варшаве известная графиня Лайдомирская нашлась в точно таком же положении, говорил ему между тем граф Каллаж, и любовнику сыновил ее ребенка. Но как же? не терпеливо прервал его Дмитрий Платонович. Он женился на ком? На Лайдомирской же? Нет, она была уже замужем. Он женился на первой попавшейся умирающей женщине. Венчание происходило у её смертного одра, и через трое суток она умерла, а дело об усыновлении пошло законным путём, и ребёнка усыновили. На первой попавшейся женщине в великом раздумии и словно бы сам с собою медленно молвил шадурский: "Да". на первой попавшейся, и главное, заметьте, на умирающей женщине, многозначительно пояснил ему граф Каллыш. На умирающей, всё в том же недоумевалом раздумье продолжал Дмитрий Платонович. Да, и не иначе, как только на умирающей, на безнадёжно больной, которая намеренно умерла бы через несколько суток.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 ада умрёт и вы снова будете свободны разжёвывал ему каллаш э да-да умрёт а я свободен это так это хорошо я буду свободен и так если вы согласны то положитесь во всём на меня я берусь устроить вам это дело вы не будете знать почти никаких хлопот при этом теперь князь я жду только вашего решения шадурский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 ровно в 8 часов вечера Николай Чечевинский получил полное согласие князя. Расслабленный Гамен чуть не хныкал перед ним от преизбытка душевного, рассказывая, как Анна встретила предложение об установлении нашего ребёнка. Какие слёзы благодарности и восторга заблестели при этом на её глазах, как она его любит и прочее, что уже венгерский граф имел случай выслушать сегодняшним утром.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 э неравный брак лучше когда бы бедную дворянку будьте покойны князь мы скоро жечим постараемся сделать для вас именно то что вы так желаете удостоверил его чечевинский ну где же достать такую точно женщину какая нам нужна положитесь на меня я сумею добыть себе надёжных людей которые выищут